423. Гуру. Да, это действительно так. Все создания рук человеческих обречены на уничтожение. К концу седьмой расы ничего не останется от того, что понастроили люди сейчас на земле. Но думая об уничтожении вещей рукотворных, не следует забывать, что когда уничтожается их плотная форма, Остается их астральный двойник и их мысльная основа. Они не уничтожаются, они поступают в хранилище планеты. Все соответствующее принципу красоты и света оберегается для будущего и служит украшением тонкого тела планеты. Все безобразное и темное время от времени сжигается и уничтожается. Таким образом, деяния рук человеческих уничтожаются только в своем плотном аспекте. Но в свитках акаши сохраняется все без исключений. В ауре же планеты, в ее незримом окружении тонкого мира, держатели Земли стремятся сохранить только лучшие и, по возможности, нейтрализовать отрицательные, темные тонкие формы. В это переходное время в тонком мире происходит великое разрушение отживших тонких форм для замены их новыми эволюционными. Построение старого мира сознательно разрушаются силами света как на земле, так и в мире надземном.